Глава 7. Какие уроки я извлек из 15 минут славы? На календаре май 2008 года, и я в студии CNBC. На мне черные туфли, черные брюки и черная водолазка. И я таращусь в камеру, окруженную яркими белыми лампами. Когда смотришь на эти лампы, кажется, что ты в раю, до тех пор, пока не осознаешь, что ничего не видишь. Глазам больно, и к тому же чертовски жарко. С каждой секундой мне все менее понятно, какова цель мероприятия – снять передачу со мной или посмотреть, за какое время я растаю, как колдунья из волшебника страны Оз. Вероятно, и то, и другое. На полу наклеена полоска малярного скотча, указывающая, где я должен стоять. Меня окружила съемочная группа. 10 человек с различным оборудованием в руках. Камеры, светофильтры и микрофоны. Все для того, чтобы я выглядел фантастически, оказавшись на государственном телеканале. Находиться на одном месте, ни на что не отвлекаясь, да еще так долго, очень тяжело. Мало того, это безделье в его наихудшем варианте. На меня пялятся, задевают и пихают, а я должен просто ждать, когда они подготовятся к съемке. Чтобы мозг не взорвался от состояния полнейшей беспомощности, вызванного постоянной спешкой и ожиданием, концентрируясь на драмах, которые каждые несколько минут разворачиваются за пределами съемочной площадки. И наблюдать их могу только я. Выглядит это так. Работники канала CNBC заходят в кафе перекусить и на полпути замирают от удивления, поскольку посреди зала стою я, такой весь в черном, освещенный морем огней и вообще похожий на предводителя жутких пришельцев из научно-фантастического фильма. Обнаружив, к своему сожалению, что их любимое кафе превратилось в огромный, залитый светом павильон, они немного выжидают, а затем уходят в поисках другого места, чтобы поесть. Они взирают на меня с тем же презрением, с которым вы обычно смотрите на любезно улыбающегося идиота, паркующегося на вашем месте. Хочется сказать этим людям, которые уверен будут ненавидеть меня весь оставшийся день, что виноват не я, А члены съемочной группы, кстати, вот они, здесь. Но деваться некуда. Вероятно, когда стоишь один посреди съемочной площадки, а вокруг тебя носятся люди с камерами, кажется, что ты воображаешь себя центром вселенной. Но это очень далеко от истины, особенно если учесть переполняющие меня и нарушающие душевное равновесие эмоции. Я на съемках пятичасового телешоу «The Business of Innovation» – «Бизнес на инновациях», идущего в лучшее эфирное время. Для меня и других таких же независимых специалистов попасть в эту передачу – огромная удача, и я изо всех сил стараюсь не облажаться. Но в первые моменты съемки я, одетый как Стив Джобс, по просьбе представителей CNBC, на 10% чувствую прилив адреналина, на 20% страх и смущение, и на 70% полнейшую панику. Вокруг очень много странного, поэтому сложно сохранять душевное равновесие. Во-первых, я понятия не имею, что происходит, но при этом нахожусь в центре внимания, и такое ощущение, будто меня пригласила на ужин семья людоедов. Во-вторых, я главный герой этого шоу, но при этом ситуацию не контролирую, а наоборот окружен людьми, указывающими что делать. И в-третьих, мне ужасно интересно все, что происходит вокруг. И уже созрела масса вопросов, но профессионалам-телевизионщикам некогда удовлетворять мое любопытство. Даже если бы я был нарциссом и обожал смотреть видео со своим участием, а я это терпеть не могу, мне все равно не удалось бы унять панику и перестать думать о том, что я большая и непоправимая ошибка. В конце концов, неудачные дубли можно всегда найти на YouTube. Если мои ляпы выложат в сеть, включая кадры, где я выступал с расстегнутой ширинкой, это принесет мне куда большую известность, чем все, что я делаю. Но есть и хорошие для меня новости. На передаче я всего лишь один из пяти экспертов, и, если что, в любой момент могу спрятаться за спинами остальных. У нас отличная команда. Пишущий для журнала The Economist Виджай Вайтисваран, Руководитель собственной инновационной консалтинговой фирмы Кейт Ямашита, преподаватель Гарвардского университета Рэнджи Гулати и пишущая для журнала «Бизнес Week Сьюзи Уэлч. Ведет программу «Звезда журналистики» и популярная телеведущая CNBC Мария Бартирома, а еще единственная женщина в истории, которой Джоуи Рамон посвятил песню. Помимо этого, в каждом эпизоде программы «Длящимся сейчас. Участвуют популярные руководители компаний, политики, венчурные предприниматели и другие знаменитости. Например, Джек Уэлч, бывший SEO компании General Electric, Говард Шульц, SEO компании Starbucks, Марк Эко, магнат моды, и Мухаммад Юнус, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года. Этот впечатляющий список продолжают генеральные директора компании Запос кодак, LG, Xerox, FedEx и Sirius Radio, а также руководители Harley-Davidson, Timberland, Procter Gamble и так далее. Но больше всего вас удивило бы одна вещь, особенно учитывая невероятное могущество этих знаменитостей. Они точно так же боялись выступать перед камерой, как и я. Несмотря на их ближайших соратников, славу, умопомрачительный успех и внимание прессы, Почти все эти люди, так же, как и я, стесняются телесъемки. Конечно, никто из них об этом не говорил. Это аналогично тому, что многие люди скучают на похоронах, но никто не признается в этом первым. Сидя рядом с этими известными людьми в долгой напряженной тишине, я видел, как у них дрожат руки. Слышал, какие вопросы они задавали из-за того, что нервничали. Все, как обычно, злоупотребляли сахаром и кофеином, и в зеленой комнате было полно и того, и другого. Никто не знает, почему это место называют зеленой комнатой, и ни одна из тех, в которых мне приходилось бывать, не была зеленой. Обычно они больше похожи на вестибюль у кабинета стоматолога, с нервничающими и желающими сбежать оттуда посетителями. Единственный плюс в этой ситуации – там есть еда. Зеленая комната – это обычно комната для съемок. Зеленый фон хорош и удобен, чтобы потом вставлять вместо него любой другой. Иногда используют и другой цвет, но зеленый все-таки чаще. Продюсеры знают, что многие перед камерой нервничают, чувствуют себя скованно и начинают шептать, что и происходило с руководителями, с которыми я выступал. Они предпочитают, чтобы участники не мямлили и не пожимали плечами, а устраивали настоящие бои с соведущими под действием кофеина и глюкозы. Чтобы унять свои страхи, многие высокопоставленные лица приезжают на передачу с сотрудниками, экспертами по СМИ или связям с общественностью. Все эти люди ходят по съемочной площадке, не отставая от босса, помогают ему вести дискуссии, одобряют решения и нашептывают на ухо советы. Помогает это не очень. Более того, у тех, кто приводит с собой сотрудников отделов по связям с общественностью, гораздо больше поводов для беспокойства. Герберт Келлихер, основатель авиакомпании Southwest Airlines и Джек Уэлч, приехали одни, и это были самые приветливые и веселые люди, с которыми я общался во время съемок. Настоящая проблема, с которой не поможет справиться даже целый пиар-отдел – ожидания. Многие умеют настроиться и хорошо выступить перед камерой, но когда приходится долго ждать, становится довольно сложно угадать, когда именно применить этот настрой. Вы готовы, напряглись, а затем, ах, возникает очередная причина подождать еще 10 минут. Руководители и знаменитости в шоке от того, что их время не ценят здесь в той же степени, как в их компании. Их заставляют приехать раньше, затем они вынуждены подождать, затем еще немного подождать, столько, сколько потребуется на подготовку передачи. Очень немногие понимают, что мир телевидения занимает особое место в пространственно-временном континууме. Каждая секунда ценится здесь гораздо больше, чем в остальном мире. Несмотря на то, что миром правит интернет, все равно больше всего денег за секунду продаваемого продукта получает телевидение. Вот наглядный пример. После выхода моего бестселлера «Откуда берутся гениальные идеи? 10 мифов об инновациях», канал CNBC пригласил меня выступить в качестве эксперта, ради чего я должен был перелететь через всю страну. Интервью шло ровно 33 минуты. То есть я потратил больше 10 часов на перелет и дорогу до Нью-Йорка, чтобы меньше часа находиться на телевидении. Мне оплатили и расходы, и гостиницу, но было очевидно, Я работал на них, а не наоборот. Сложно поверить, что настоящие звезды телешоу, у которых есть свиты помощников и собственные острова, изменили загруженный график командировок, полетели на другой конец страны, весь день по пробкам добирались до офиса CNBC и ждали несколько часов в студии, чтобы отснять интервью длиной 4,5 минуты, половину которого, вероятно, в процессе монтажа вырежут из эфира. Наверное, это было для них самым унизительным событием за весь год. Когда они только привыкали к происходящему и готовы были показать себя во всей красе, им говорили «Снято! Вы молодец!». Эти люди думали, что будут обладать такой же властью, как и в других сферах жизни, не понимая, что в мире телевидения они всего лишь винтики в огромной машине. Скажу кое-что о съемках телешоу. Освещенная стена, напротив которой я стою, Нужна для того, чтобы снять дополнительные кадры для перебивки интервью, так называемые B-Roll. Когда я спросил, что такое дополнительные кадры, мне ответили, что это все не основные кадры, то есть не A-Roll. Тупой вопрос провоцирует язвительный ответ. В напряженном мире телевидения правят сарказм и жаргонизмы. Сотрудники производят впечатление жизнерадостных и бодрых, но на самом деле они нервные и раздражительные. Для них все происходит слишком медленно. Позже я выяснил, что A-Roll – это основа передачи, главные кадры, в то время как дополнительные, B-Roll, появляются во время титров и рекламных роликов, и вы никогда о них не задумываетесь. Мы забываем, что за каждой секундой передачи стоит какой-то человек. Когда вы видите по телевизору доктора Хауса из одноименного сериала, даже если это просто реклама, это значит, Съемочная группа потратила несколько часов, чтобы настроить для него свет. Если он говорит, значит звукооператоры несколько часов налаживали микрофоны и настраивали звук. У каждой доли секунды теле- или радиовещания дорогая предыстория, поскольку каждое действие стоит денег и совершается по определенным причинам. Если же все сделано правильно, вы этого просто не заметите. Вы когда-нибудь были в таком же ярко освещенном баре, как в сериале Cheers, – «Будем здоровы»? Или в такой же оживленной больнице, как в многосерийке Scrubs, – «Клиника»? Мы понимаем, что телевизор показывает нереальную картину, но если все сделано хорошо, стабильное отсутствие реальности создает собственный захватывающий мир. Это называется «верой в предлагаемые обстоятельства». И касается даже документальных телепередач, таких как The Business of Innovation или ежедневное шоу Джона Стюарта. То, что вы видите, никогда не происходит во время записи. Видеоряд редактируют, звук микшируют. Через объективы камеры люди выглядят иначе, чем в жизни. По тем или иным причинам совершаются сотни хорошо продуманных действий, и именно поэтому дополнительные кадры снимают в кафе, а не в студии. Они должны отличаться от основных, и в результате кафе с оборудованием, декорациями и спецэффектами стоимостью 200 тысяч долларов начинает выглядеть как конференц-зал на корабле Enterprise в сериале «Звездный путь». Вы бы ни за что не догадались, где снимались эти сцены, если бы я вам не сказал, даже работая вы на канале CNBC. Зрителям неизвестно, насколько глупо ощущает себя стоящий в кафе человек, Сколько попыток тратит, чтобы правильно произнести каждую фразу, или насколько странно вообще все, что творится на съемках. И даже когда я смотрю дополнительные кадры, мне сложно совместить то, что я пережил, с тем, что я вижу на экране. Мы все время на сцене. Важный урок, который я извлек из съемок на телевидении, прост. Мы все время выступаем. Каждый раз, открывая рот и ожидая, что кто-то будет вас слушать, вы ведете себя совсем не так, как если бы были одни. Смиритесь с этим. Это не делает из вас обманщика, наоборот, это честно. Человек – социальное существо и ведет себя по-разному в зависимости от ситуации. Приведу пример. Вспомните хорошо известный вам смешной случай или анекдот. А теперь представьте, что пересказываете его «лучшему другу у себя дома», пятерым друзьям в ресторане, двадцати сотрудникам в переговорной. Если ничего не приходит в голову, можно использовать такой. Сколько мастеров дзен-буддизма нужно, чтобы вкрутить лампочку? Ответ – ни одного. Мастер дзен-буддизма преодолеет желание менять лампочку. Если вы предпочитаете более примитивный юмор, то такой. Как называется итальянская проститутка? Ответ – постатутка. В каждой ситуации вы хотите вызвать смех, и это главное. Обстоятельства разные, поэтому и рассказывать вы будете не одинаково. То же самое справедливо каждый раз, когда вы начинаете говорить. У вас всегда есть цель – выразить мысль, задать вопрос или сделать замечание. Пытаясь достичь этой цели, вы в каком-то смысле выступаете. И чем больше зрителей, тем масштабнее нужно играть. Голос должен быть громче, жесты более театральными, а темп бодрее. Особенно это актуально для телевидения. Поскольку вас будут смотреть на небольшом экране в гостиной или в окне браузера на компьютере, вы должны как следует играть, чтобы вас заметили на таком расстоянии. Я выступал на публике в разных ситуациях и усвоил, что телевидение, интервью на радио, видео на YouTube, спектакли в школьном театре, подкасты или монологи непохожие виды выступлений. Какие-то, например, на государственном телевидении, более напряженные. Другие, например, исполнение роли в спектакле, требуют долгих репетиций и подготовки, но основные правила одни и те же. Многие говорят, что боятся аудитории, но это чушь. Если вы живете не в одиночестве на собственном острове, куда вам присылают продукты, то у вас постоянно есть зрители с того самого момента, как только вы открываете рот, чтобы говорить. Если вы можете проговорить с мамой час по телефону или всю ночь ругаться с партнером, то уже знаете большую часть того, что необходимо для коммуникации. И понимаете, как играть. Вам известно, как выразить злость, страх, страсть, радость или смущение. Вы в курсе, как ярче проявить эмоции, привлечь внимание – И, что самое важное, как обратить свои мысли в слова и действия. Вопрос только в том, как делать это правильно и соответствовать обстановке. Хитрость состоит в том, чтобы изучить, как пользователь воспринимает людей на другой стороне, независимо от того, в какой среде вы общаетесь. Например, если вы выступаете на видеоконференции, то посидите зрителям у кого-то другого. Так вы будете понимать, как сами выглядите в этой ситуации. Во время записи второго эпизода нам показали часть первого, и это было чрезвычайно полезно, чтобы отстроить поведение. Опра, Конан Брайан и Кэти Курик знают, как говорить перед камерой, словно они беседуют с друзьями. Они обладают способностью, благодаря которой странный и нелепый мир телевещания кажется нам нормальным, даже, я бы сказал, комфортным. Этим и объясняется, почему зрители смотрят их передачи. Говард Стерн разговаривает со зрителями, будто сидит за пивом с друзьями, за что одни его любят, а другие ненавидят. Часто успех приходит от умения вести себя проще и менее формально в любой среде. Заставить неестественное казаться естественным – это искусство. Опра Уинфри, Конан Обрайен, Кэти Курик и Говард Стерн более всего известны как телеведущие США. Очень немногие считают выступление на радио или телевидении публичным, хотя это странно. Просто представьте размер аудитории. По определению, речь по трансляции означает, что вас увидит, услышит куда больше народу, чем в любой другой ситуации. Впервые я оказался на телевидении в 1997 году на небольшой передаче кабельного канала CNET TV. Мой эфир длился всего 180 секунд. Я чувствовал себя совершенно убого, был скован и сильно смущен. Меня никто ничему не учил, к тому же я редко сталкивался со СМИ. Как бы там ни было, мне совсем не хотелось говорить, и я главным образом бормотал, и каким-то образом пытался заставить руки перестать трястись. Помню, как странно я ощущал себя с гримом на лице, на телевидении гримируют всех, насколько нелепо чувствовал себя под ярким светом полудюжины ламп, направленных прямо в лицо. Помню, подумал, неужели они считают, что так я что-то увижу и тем более что-то произнесу? Выступая на телевидении или радио, вы говорите в пустой студии, при этом вас слышат или видят миллионы. Вместо зрителей вас окружают софиты и постановщики. На вас уставились холодные безжизненные камеры и большие блестящие микрофоны. Они заинтересованные и дружелюбные лица. Когда вы смотрите вечерние новости, видите Брайана Уильямса или Кэти Курик за красивым столом на интересно оформленной сцене с нарядным фоном. Брайан Уильямс, американский телеведущий. Все кажется эффектным, стильным, оригинальным и будто бы тщательно подобранным. Но большая часть помещения, где сидят Кэти и Брайан, та, которую не снимает камера, скорее напоминает машинное отделение военного корабля. Вокруг высокие черные стены, открытые кабели, электроника и оборудование. В студии нет ни интересной графики, которую вы видите за плечами ведущих, ни бегущей строки внизу экрана. Вместо них пустое место, специально отведенное, чтобы потом в цифре добавить нужные элементы. На полу студии перед Кэти или в моем случае Марии Бартиромо, суетятся и шепотом переговариваются инженеры. Есть места, куда не стоит наступать, и вас предупреждают об этом. Есть длинные промежутки времени, когда нельзя произнести ни звука. Здесь нет окон, нет растений в горшках. Обстановку трудно назвать комфортной или приятной. Проще говоря, телевизионная студия – это дорогая машина для создания передач. Все делается в интересах мифической аудитории, которой здесь нет. Телестудия – это неприятная и неприветливая среда, больше напоминающая фабричный цех или научную лабораторию, а не уютное теплое место, где можно дождаться поддержки. Несмотря на то, что все постановщики и ассистенты веселые, умные и внимательные, они не могут пересилить этот механический процесс. Со съемочной площадкой CNBC для The Business of Innovation есть дополнительная сложность. Она должна быть главным образом виртуальной, за исключением платформы и дивана. Мы снимали все на голубом фоне, а все остальное было добавлено позже с помощью цифровых технологий. Многие сцены и конференц-залы на самом деле тоже не располагают к выступлению, но, в отличие от телестудии, там я всегда вижу или слышу происходящее, кто слушает, а кто скучает. Восприятие работает мне на пользу. И если я случайно скажу глупость или что-то совершенно неуместное, например, забуду, что нахожусь в Нью-Йорке и скажу, как мне нравится сейчас в Бостоне, то сразу же пойму, как аудитория к этому относится, даже если это желание меня убить. У меня всегда есть возможность среагировать. Но в большинстве телестудий нет никакой обратной связи. Это означает, что можно сказать ровно то, чего от вас ждут. Скажем, как мгновенно сбросить вес или добиться мирового господства. Или мира во всем мире, если вы пацифист но вы не получите никакой реакции в реальном времени. Наоборот, это означает, что вы можете лгать, говорить чересчур много или слишком мало, выставлять себя идиотом или гением, но почти не будете понимать, что делаете на самом деле. Урок, который я извлек из этого опыта, следующий. Находиться в пустой комнате без зрителей на телевидении во время съемки гораздо хуже, чем работать с самой трудной аудиторией в зале. Именно поэтому на некоторых передачах присутствуют зрители. Гости получают от них необходимую поддержку и энергию, которую могут дать только живые люди. Но в большинстве студий публики нет. И если вы хоть раз задавались вопросом, почему человек на экране кажется пустышкой или занудой, ведет себя раздражительно или неестественно, это отчасти потому, что он не получает обратной связи относительно своего поведения. На многих новостных передачах единственная компания – «Говорящие головы» – те, кто находится за тысячи километров от вас и появляется посредством спутниковой связи. Я впервые стал «Говорящей головой», когда выступал на MSNBC – национальная вещательная компания Microsoft по спутниковой связи в Сиэтле. Когда вы видите в новостях интервью с человеком, изображение которого помещено в небольшую виртуальную рамку на экране, на самом деле он говорит из небольшой студии, а она может находиться где угодно. Чтобы зрителю было понятнее, где находится человек, на заднем плане вешают картонный плакат с очертанием города на фоне неба. Вы никогда не увидите, как выглядят эти студии, отчасти потому, что это совсем неинтересно. Для этого и нужен картонный фон. Говорить внутри них гораздо хуже, чем из главной, поскольку вы даже не видите людей, к которым обращаетесь. Вы просто застряли в маленькой комнате, столь же прекрасной, как и большая кладовка с инструментами для уборки, а в лицо вам направлена камера. Руководят этими студиями часто очень теплые и душевные люди, как, например, Fisher Pathway Studios в Сиэтле. Они отвечали на множество моих вопросов и изо всех сил старались подготовить меня. Однако у них были дела поинтереснее, чем нянчиться с гостем, которому предстоит участие в ТВ-шоу на расстоянии. В тех случаях, когда канал не платит несколько дополнительных баксов за прямую трансляцию, я даже не вижу, что записывается на видео. Мне просто дают наушник, и постановщик, которого я также не вижу, в основном требует подождать, пока я тупо смотрю на свет. Знаете, есть особый вид тревоги. Когда ты чего-то ждешь, сидя в комнате, в одиночестве, и при этом знаешь, что в любой момент тебя начнут транслировать на всю страну. Секрет выступления перед несуществующей аудиторией заключается в том, чтобы забыть о студии и игнорировать камеры. Перенеситесь мысленно туда, где вы последний раз выступали перед дружелюбно настроенной и заинтересованной публикой и ведите себя соответствующим образом, проявляя энтузиазм. Говорите так, будто вас слушает точно такая же аудитория, и все будет в порядке. Хороший ведущий поможет, зарядит энергией и поддержит или даже задаст пару простых вопросов. Все ораторы умеют собраться, даже если все идет не по плану, и это им помогает. Из опыта съемок на оси NBC я понял, что здесь, как и на выступлениях в зале, нужно отключить беспокойную часть мозга и смеяться над тем, как вокруг странно и нелепо. Я купил билет на шоу и должен получить по максимуму. За месяц, в течение которого я пять раз летал из Сиэтла в Нью-Йорк и обратно, чтобы записать эпизоды передачи, я преодолел почти все трудности, связанные с телевидением. Я отлично провел время. Других вариантов не было. Я чувствовал себя, как Чарли в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», разве что мой золотой билет позволил посмотреть, как делают телепередачи, а не конфеты. Я познакомился с замечательными людьми из совершенно иного мира и беседовал с ними на равных. Но участие во всех пяти эпизодах телепередачи прежде всего дало мне редкую возможность совершенствоваться перед каждой съемкой. Это мало кому удается на телевидении. Сейчас я уверен, что буду хорошо себя чувствовать независимо от того, где я – на телевидении или перед реальными зрителями. Уже вначале я осознал, что перспектива выступить на государственном телевидении, при этом не в передаче – «America's Must Wanted» – «Самые разыскиваемые преступники в Америке» и не в шоу Джерри Спрингера, была для меня в какой-то степени честью, даже если бы я как-то облажался. У большинства нет даже возможности посмотреть на свою ошибку со стороны. Перед каждой записью я вспоминал, когда и как последний раз смотрел телевизор, переключал каналы, перебирал передачи, выпивал несколько бутылок пива и в основном отключался от происходящего на экране и повторял для себя, независимо от того, сколько миллионов людей в конечном счете меня увидит, большинство будет все равно, насколько я умен или глуп. Я просто один из сотен тех, кто одновременно вещает из телеящика. Все, от чего я катастрофически смущаюсь, будет мгновенно забыто или, возможно, даже никем не замечено. И если людям надоест то, что я говорю, они переключат канал. Что из этого следует? Жизнь продолжается, и миру нет никакого дела до того, что у вас происходит. Телесуфлеры – зло, как и заучивание наизусть. Есть только одна проблема, с которой я никак не мог справиться. Я нашел заклятого врага в сфере выступлений, и им оказались не критики-почемучки и не суровые слушатели, а телесуфлеры. Пока я не пришел на передачу The Business of Innovation, я никогда их не видел. Но, правда, слышал о них. Я смутно представлял, зачем они нужны. Больше всего меня удивило, что суфлеры встроены в камеры. Глядя в объектив на съемке дополнительных кадров, вы видите слова, которые нужно произнести. Они прокручиваются вверх, как вводные титры к «Звездным войнам». В моем случае это были короткие рекламные предложения для передачи. Глупости вроде «инновации изменят будущее» или «сейчас открытие важнее, чем раньше» неопределенные и довольно поверхностные комментарии, которые ничего не значат, особенно если думать о них дольше пяти секунд. То, над чем я сам смеюсь, когда другие вдруг говорят это или пишут в книгах. Постановщики передачи разрешили нам отредактировать текст, но в первый день на это не было времени, поэтому мы прочитали то, что подготовили они. Я рассчитывал экспромтом произносить эту часть диалога, уверенный, что смогу обеспечить эффект которого ждут постановщики. Целью было сделать его содержательным и провокационным. Но сказать так, чтобы звучало не слишком раздражительно. Нет проблем. Я отлично импровизирую. По крайней мере, я так думал. И вот в тот первый день, облаченный в черное, я стоял в кафе CNBC и таращился на лампы и камеры, вынужденный удовлетворить пожелания всех и вся, и как можно быстрее освободить площадку. Я посмотрел в камеру и... Чуть не подавился. Вместо того, чтобы придумать оригинальные слова, просто прочитал то, что показал телесуфлер. Я не хотел этого делать. Слова звучали намного глупее, чем можно было представить. Но я не мог остановиться. Во время съемки дополнительных кадров у меня была возможность произнести пять разных фраз, по одной в каждом эпизоде. Поскольку ближе к концу мне позволили сделать несколько дублей, Я почувствовал себя увереннее и попытался сказать нечто отличное от того, что приказывал телесуфлер. Быстро проговорил текст про себя, чтобы запомнить. Задействовал свою способность концентрироваться и запомнил слово в слово импровизированную версию. И когда режиссер крикнул «Поехали!», посмотрел в камеру и, к своему удивлению, произнес то, что было на экране. «Может, мне промыли мозги или загипнотизировали?» С тем же успехом мне могли показать текст стихотворения «Зеленые яйца и ветчина», и я бы прочитал все до единого слова. Телесуфлеры используют на многих телешоу, в том числе и в новостных передачах. Это еще одна причина, по которой, как я подозреваю, многие дикторы кажутся одинаковыми, говорят бездушными, отрешенными голосами, будто роботы. Если у тебя перед носом такая штука, трудно импровизировать, сделать паузу, а главное – тяжело быть естественным. Возможно, если бы я написал слова сам или узнал поближе постановщиков, по-другому относился бы к таким вещам. Но это было единственной помехой на телевидении. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет шанс справиться с подобными вещами. Сейчас, когда я смотрю телевизор и вижу глаза людей, говорящих в камеру, то все, о чем я думаю, это слова, которые прокручиваются перед ними на экране. И ведущие произносят текст так, словно сами его написали.